Глава третья. Как работать меньше, но лучше. Хорош все же в этом году урожай. Ты вальяжно потягиваешь морковный сок из высокого стакана, сидя под сенью большой яблони, облачившись в отцовскую ватную фуфайку и безразмерные галоши. Твои пальцы танцуют в воздухе и неторопливо щелкают клавишами ноутбука. «Где-то в шумной Москве твой начальник Борис удивился. Вот это да, только нанял эту девицу, а продажи уже увеличились на 15%. И рабочее место ей не нужно, и воду из кулера она не пьет. Листочки, ручки, стикеры, блокноты тоже не расходует. Кажется, это со всех сторон выгодное решение — взять сотрудника удаленно». Сегодня удаленная работа перестает казаться людям чем-то необычным. Многочисленные офисные сотрудники постепенно перетекают на фриланс, и выгоду от этой тенденции чувствуют все. Работодатели снимают с себя часть расходов и ответственности, а удаленные сотрудники получают возможность самостоятельно организовывать весь рабочий процесс, работать там, где им нравится, и столько, сколько им нужно. Хоть в пижаме из постели, хоть в фуфайке и галошах из деревни. Главное, чтобы интернет был. Но удаленная работа, кроме возможностей, накладывает и ограничения. Она требует от специалистов филигранного владения технологиями тайм-менеджмента. Если вы не готовы учиться распределять свое время, грамотно расходовать его и инвестировать каждую свободную минуту в себя и свой рабочий потенциал, вам будет решительно невозможно успешно работать таргетологом. Пока вы будете работать дома, вас будет отвлекать все. Против вашей продуктивности будут муж, дети, суп на плите, пыль в дальнем углу комнаты, разбросанные игрушки и прогулка с 10.00 до 13.00. Но вы не должны сдаваться. Высокая продуктивность приносит человеку не только хорошие материальные результаты, но и удовлетворение. Понимать, что вы работаете в комфортном ритме, все успеваете и получаете за это достойную оплату – чистый кайф. А постоянный срыв дедлайнов, спешка и сумбур отборный стресс. Уверена, вы хотите получать от жизни в целом и от работы таргетологом в частности удовольствие. Вам помогут эти правила. Первое. Ставьте цели и планируйте этапы их достижения. Только так вы сможете выбрать, куда плыть, а не станете дрейфовать по течению жизни. Без цели вы, скорее всего, не станете ответственно следить за деньгами. А без учета сложно будет определить, сколько вы зарабатываете, и уж точно совершенно невозможно понять, куда тратите. Но и просто поставить цель мало. Нужно разделить ее по шагам, мысленно прочертить дорогу от себя нынешнего, точка А, к желаемому результату, точка Б. Научитесь делать декомпозицию и двигаться по намеченному плану. Небольшие этапы закрывать легче, а из маленьких галочек складывается большой результат. Света давно хотела сделать косметический ремонт в своей крохотной, но такой уютной и милой сердцу квартирке, но откладывать с зарплаты все не получалось. В мечтах о новых обоях и светлом ламинате Света жила уже два года и никак не могла взять в толк, почему ее желание не двигается к реализации. Воле судьбы компания, где работала Света, провела сокращение. Девушка осталась без работы, но с солидной компенсацией, которой должно было хватить на несколько месяцев комфортной жизни. или… света решила что откладывать ремонт нельзя, но к делу нужно подойти разумно отступные деньги она разделила так что месяц могла прожить безбедно, а для исполнения ее мечты осталось добавить всего сто тысяч шутка ли но света знала что деньги будут она освоила новую профессию таргетолога ей осталось лишь рассчитать в месяц она планировала зарабатывать по шестьдесят тысяч рублей тридцать тысяч в фонд ремонта Остальное на жизнь. Чтобы получить эту сумму, нужно было оказать ее фирменный комплекс услуг за десять тысяч рублей. Всего шести людям. Что нужно сделать, чтобы получить шесть заказов? Дать рекламу. А что нужно, чтобы ее дать? Найти рекламные площадки. Так Света ставила цель, разделяла ее на этапы, планировала каждый из них и уже через четыре месяца накопила на долгожданный ремонт. Второе. Приучите себя составлять план на день и соблюдать его неукоснительно. Если вы знаете, что нужно делать, можете примерно рассчитать время, лавировать в своем рабочем пространстве и добиваться больших результатов. Возьмите за правило формировать список дел. Записывайте в него все. Если все дела будут у вас перед глазами, вы сможете решать некоторые вопросы на бегу, в очереди на кассе, в маршрутке, пока ждете подругу в кафе. Третье. В делах выделяйте главные и второстепенные. Это самый простой способ быстро понять их приоритетность. Благодаря ему вы сможете выполнять дела в нужном порядке, при этом не потратите много времени на сам процесс планирования. Вы не пропустите сроки и, соответственно, не испытаете лишнего стресса. Работа над задачами в режиме «я ничего не успеваю» негативно влияет на ваш настрой. Вы спешите, допускаете ошибки. переделываете, снова торопитесь и в итоге работаете не для того, чтобы сделать крутой продукт, а для того, чтобы просто не пропустить дедлайн. Даже элементарная система планирования поможет этого избежать. Вы также можете использовать более сложную классификацию и делать свои задачи по матрице Эйзенхауэра. С того момента, как фрилансер Галя открывала глаза, ей не удавалось встать из-за компьютера даже на 5 минут. Весь день она что-то делала за маком, а потом завершалась с телефона задачи, на которые не нашлось времени днем. Спустя три месяца, доедая четвертый за неделю доширак прямо за рабочим столом, Галя поняла, что так дальше продолжаться не может. Всегда в начале рабочего дня она бросалась с энтузиазмом решать все задачи подряд, в конце же, фактически без сил, недоумевала, как весь этот трудовой героизм приблизит ее к цели. Жизнь превратилась в изнурительный марафон с редкими передышками и непонятным результатом. «Не все срочные дела важны, и не все важные дела срочные» — Дуайт Эйзенхауэр. Эта фраза полностью отражает идею его системы планирования. Согласно матрице Эйзенхауэра, дела следует разделять на срочные и важные, срочные и неважные, важные и несрочные, Неважные и несрочные. Эта техника помогает легко, а главное быстро рассортировать список дел, даже если их много. Нужно лишь для каждого дела из списка ответить на два вопроса. Это важно? Это срочно? В зависимости от ответа распределите задачи по четырем группам. Важные и срочные. Дела, проволочки в которых ставят под угрозу достижение цели. Задачи, которые необходимо решить в первую очередь, чтобы избежать больших затруднений в жизни. Аспекты, которые могут повлиять на способность работать, например, вопросы здоровья. Если ваша эффективность на высоте, вы не откладываете дела и не затягиваете со сроками, этот квадрат будет пустым. Но даже если вы отнесли несколько дел из списка к этой категории, не расстраивайтесь, это нормально. Самое главное, чтобы дела там бывали не всегда и, желательно, в небольшом количестве. Важные, но не срочные. В этом квадрате разместилась ваша основная деятельность. Это важные задачи, которые не горят, а значит, мы делаем в комфортном режиме и спокойном состоянии. Этим задачам нужно уделять максимум внимания. Если вы хорошо и вовремя отрабатываете задачи отсюда, проблем с эффективностью у вас не будет. Главное не затягивать, иначе дела из этого квадрата могут перейти в сектор важных и срочных. Срочные, но не важные. В этом квадрате нас встречают отвлекающие факторы, которые порой умело маскируются под срочные и важные задачи. Разница в том, что выполнение этих задач не помогает приблизиться к цели. Они мешают сосредоточиться на действительно важном, снижают эффективность и выматывают. Несрочные и неважные. Это все то, что смело можно отложить или не делать совсем. Увы, эти дела не приблизят вас к цели. Прислушайтесь, тут звучит наша любимая музыка, ждет удобное кресло и практически не требуется участие мозга. Разговоры по телефону и в мессенджерах, серфинг по сети. Мы стараемся убедить себя, что это тоже для работы, но на самом деле, если выжить из этого процесса продуктивность, получится от силы пара капель. В работе с матрицей Эйзенхауэра важно не подменять понятия и точно распределять дела. Будьте готовы, что получиться может не сразу. Если на первый раз результат вас не устроил, попробуйте еще. Но даже если спустя несколько попыток этот метод не решает вашей проблемы, откажитесь от него и поищите другой. В тайм-менеджменте много разных, иногда противоречащих друг другу техник, именно это позволяет каждому человеку найти что-то свое. Записывать все-все дела. Это важно, ведь неучтенные в плане мелочи могут испортить всю систему. Не надейтесь на память. Сейчас вы отчетливо помните все, что нужно сделать, а через пару часов, увлеченные каким-то заданием, совершенно забудете о важном письме, тексте для соцсети. Вам придется все откладывать, чтобы выполнить ее в срочном порядке. Такая рядовая задача может устроить пожар в вашей системе планирования. Четвертое. Научитесь привлекать других людей для решения ваших проблем. Подумайте, какие задачи за вас могут сделать другие люди, и делегируйте. На этом этапе многие пытаются взять максимум работы на себя и попадают в ловушку. Женя руководила отделом организации мероприятий в небольшой пиар-компании. Дела фирмы шли неплохо, а вот успехам Жени вряд ли можно было позавидовать. Она приходила на работу раньше всех, допоздна формировала списки и верстала презентации, Зато сотрудники Жени могли позволить себе незначительные опоздания и уходили строго по графику. Они любили свою начальницу и с удовольствием сидели у нее на шее, ведь большинство задач по организации проектов она брала на себя. «Лучше я сама сделаю этот список, чем потом его проверять. И про эту презентацию объяснять слишком долго, проще закончить самой», так рассуждала Женя и все глубже закапывалась под непомерной грудой рутинных дел и рядовых задач. Не обманывайте себя. Далеко не все задачи мы выполним наилучшим образом, а некоторые вообще не требуют повышенного внимания. Их достаточно выполнить как-нибудь, приблизительно, примерно. Сделать как-нибудь и не тратить время. Если мы делегируем такие дела, снимем с себя это обременение и просто не будем об этом думать, то только выиграем. Другой человек сэкономит нам время, поможет избежать ошибок, так как потенциально может отнестись к этой задаче с большим вниманием. Быть лидером проекта не значит, что нужно выполнять все задачи. Организуйте процесс, объединяйте, делайте главное и наслаждайтесь общим результатом. Пятое. В рабочее время будьте предельно рациональны, не распыляйтесь на ерунду. Желание отвлечься, особенно от сложной или рутинной работы, весьма обманчиво. На то, чтобы включиться в задачу, вам требуется время. Каждый раз отвлекаясь, потом вы будете вынуждены начинать погружение заново. Таким образом, время, которое вы в итоге потратите на задачу, будет значительно больше, чем если бы не отвлекались. Чтобы помочь себе сконцентрироваться, постарайтесь минимизировать отвлекающие факторы. Отключайте телефон на время выполнения важных задач или переводите его в спящий режим. Помните, чем реже отвлекаетесь, тем быстрее работаете и тем меньше ошибок допускаете. Хорошо работает метод Помодоро. Технология подразумевает чередование работы и отдыха. Вам понадобится таймер. Определите задачу, поставьте таймер на 25 минут и работайте до сигнала, не отвлекаясь. После звонка будильника сделайте перерыв на 5 минут, тоже строго по таймеру. Повторите эту последовательность 4 раза. После четвертого раза сделайте длительный перерыв на 20 минут. Суть техники в том, что вы предельно сконцентрированы в ограниченный и сравнительно небольшой промежуток времени. За время высокой концентрации вы успеваете сделать много работы, но не переутомляетесь, так как за ним следует небольшой отдых, а после длительного перерыва вы сможете иначе взглянуть на свою работу. Шестое. Планируйте не только работу, но и отдых. Речь не только о полноценном отпуске, но и о ежедневном отдыхе и перерывах в работе. Отдыхать нужно не тогда, когда выдастся минутка, а регулярно. И, конечно, не стоит поддаваться соблазну трудиться без отдыха. Вы не сможете заработать всех денег мира, зато легко можете заработать переутомление и даже нервный срыв. Седьмое. Соблюдайте биологический режим. Общепринятые порядки прописаны жаворонками. И это при том, что в мире всего 25% людей являются чистыми жаворонками. Естественная необходимость работать, пока светит солнце, уже прошла. Сегодня мы можем выбирать свой график сами, но это не значит, что нужно непременно спать до обеда и работать ночи напролет. Вы должны опытным путем определить, какой режим подходит именно вам. Может быть, вы как раз классический жаворонок, активный в первой половине дня, или даже готовы вставать и работать в 5-6 часов утра, чтобы потом весь день был свободен. Подарите себе удовольствие жить в своем собственном идеальном ритме, В конце концов, во многом, именно за этим люди уходят на фриланс. Используйте в работе метод солями, Чтобы незаметно съесть палку колбасы, ее нужно отрезать постепенно тонкими кусочками. Делите крупные задачи на маленькие этапы и регулярно делайте по чуть-чуть. Тогда вы не заметите, как около сложной и глобальной задачи в списке вдруг появится галочка «Дан». «Ешьте лягушек». Ульяна ненавидела писать посты. Тексты у нее получались неплохие, но процесс вызывал буквально физическое отторжение. Корпеть над каждым словом, по десять раз проверять и перепроверять орфографию и пунктуацию. Результат определенно того стоил. Ни один копирайтер не писал для Ульяны так же здорово. Весь день она отодвигала неприятное занятие, а когда наступал вечер и откладывать было некуда, с тоской во взгляде усаживала себя за компьютер и начинала мучить тексты. Проблема подобных ситуаций не только и столько в том, что конец дня проходит в сильном напряжении. Важно, что весь день человек проводит с мыслями о грядущем неприятном деле. Это снижает его концентрацию и мотивацию. Вы видите впереди нечто неприятное и всячески стараетесь еще сильнее оттянуть момент, когда столкнетесь с ним — а столкнуться все равно придется. Но если неприятное сделать в первую очередь, весь день вы проведете с мыслью, что ничего более сложного вас уже не ждет. Это позитивное чувство позволит с легкостью приступать к любому делу. Если вы хотите успешно работать таргетологом, вам будет необходимо изучать новые методы планирования и постоянно совершенствовать свою личную систему тайм-менеджмента. На эту тему существует много советов, курсов и тренингов, но самое главное здесь не технологии, а желание разобраться со своим временем. Воспитывайте ответственность. Не только знание техник тайм-менеджмента определяет успех таргетолога. Ежедневное планирование требует усилия воли. Каждый раз, прежде чем начать планировать день, Зина переживала почти что физические страдания. Ей так не хотелось открывать блокнот, распределять задачи, что она научилась виртуозно придумывать себе более важные дела. Как итог, Зина регулярно забывала выполнить то одно, то другое поручение, пропускала сроки, временами путалась в задачах. В результате все меньше людей хотели воспользоваться услугами Зины. Она с каждым днем становилась печальнее и все больше жаловалась подругам. В этом таргете денег не заработаешь. Конкуренция бешеная, и заказчики хотят не весть чего. Ответственность — это умение человека отвечать за свои слова и поступки. Не просто говорить, но еще и делать, выполнять то, что сказано, а не бросаться красивыми и складными словами направо и налево. Уметь выполнять те обязательства, которые возложили на себя, вне зависимости от сложившейся ситуации. Вам нужно сдать очередной проект, но вчера у вас было плохое настроение, да и неделя в целом как-то не задалась. Для вас это весомая причина все отложить. Но уверена, ваш заказчик думает иначе. Несмотря на безграничную веру в вас, я не могу пообещать, что у всех получится стать первоклассными таргетологами. И причиной поражения может стать элементарное несоблюдение тайм-менеджмента, а также отсутствие ответственности за себя. и свое дело. От вашего подхода к делу зависит в том числе и результат работы других людей. Купят ли у вязальщицы Леси шарф в ноябре, или он так и пролежит в ожидании хозяина на полке до марта, а потом и вовсе скроется в платяном шкафу до следующего петельно-шерстяного сезона. Закажут ли у флориста Варвары букет к восьмому марта, или уйдут к конкурентам, оставив его грустно вянуть в одиночестве. Это во многом определяется вашей работой. И если вы не успеете изменить настройки рекламного кабинета, придумать креатив, запустить тестовую кампанию, ваши клиенты окажутся без заказов. И, конечно, исключительно от вас зависит количество денег на вашей личной карте. Работаете планомерно и регулярно, приумножаете деньги, прокрастинируете, увеличиваете черную дыру в своем кармане. Если вы считаете, что ваши финансовые неудачи чья-то чужая вина, вы отказываетесь нести ответственность. Это говорит о том, что вы ни на что в этой жизни не претендуете, вы не хотите быть успешными, или вы просто еще не выросли. Хотя сейчас даже взрослые и состоявшиеся на первый взгляд люди порой не берут на себя никакой ответственности, думая, что кто-то за них все выполнит. Лариса отучилась на юриста и устроилась в самую обычную компанию на должность простого секретаря. Рвением в работе не отличалась, зарплату получала скромную, но недовольство не высказывала. Спустя полгода работы она вышла замуж и вскоре забеременела. Перешагнув порог декрета, Лариса быстро забыла, что когда-то ходила на работу и сидела в офисе с девяти до шести, имела зарплату и могла сама себе что-то позволить. Муж без счета выдавал ей деньги, Лариса понятия не имела, как он работает, сколько зарабатывает и какие еще расходы помимо ее содержания несет. Спустя некоторое время муж Ларисы перешел в новую компанию на должность ниже и перестал так свободно снабжать ее финансами. Перед ней встал выбор — довольствоваться тем, что есть, по-прежнему полностью перекладывая заботу о себе на плечи мужа, или, наконец, проявить ответственность. Если человек живет под сенью заботы, это неплохо. Отвечать за себя или прятаться за спинами других – это ваш выбор. Если взрослый человек не берет ответственность за себя, то он, скорее всего, большой ребенок. И хуже всего, когда отвечать он должен уже не только за себя, но и за других людей. Фриланс создает впечатление вечного курорта, где работать нужно раз в неделю, и то не всегда, но это не так. Вам придется научиться работать каждый день, но не из-под палки. Над вами не будет строгого начальника. Вас будут двигать вперед только ваши собственные цели. Успех таргетолога зависит не только от галочек рекламного кабинета. Все закладывается в фундаментальных основах маркетинга, психологии пользователей социальных сетей, понимании поведенческих факторов. Все это вам придется изучать, во все вникать. Эта работа будет каждодневной. Выстраивая ступенька за ступенькой отношения, можно в долгосрочной перспективе достичь лучшего результата, нежели пытаться брать быка за рога. Если будете филонить, ничего не добьетесь. А планируя свою работу, распределяя задачи и выполняя их каждый день, вы непременно достигнете желаемого результата. Воспитывайте ответственность и приучайте себя управлять своим временем. Отличные помощники в этом деле — книги. Вот мой личный список, с которым я настоятельно рекомендую вам познакомиться. Алан пакейн Искусство успевать. Дэйв Креншоу. Миф о многозадачности. Ричард Кох. Принцип 80-20. Яна Франк. Муза и чудовище. Как организовать творческий труд. Брайан Трейси. Тайм-менеджмент. Штафан Нётернберг, тайм-менеджмент по помидору. Светлана Гончарова, тайм-менеджмент для мам, семь заповедей. Глеб Архангельский, тайм-драйв. Дэвид Аллен, как привести дела в порядок. Джон Эйкаф, закончит то, что начал. Какая система планирования вам больше всего понравилась? Ее-то мы и начнем внедрять, но не с понедельника, как это обычно бывает с важными привычками, а прямо сейчас. С помощью наиболее близкой вам техники составьте план на день. Понимаю, желание продолжить слушать, не выполнив задание, велико. Не поддавайтесь соблазну, только практика сделает вас по-настоящему успешным человеком.